Часть четвертая. Последствия. Эпиграфы. Иногда наступают такие правдивые времена, когда любое действие или бездействие способно изменить историю. Порой такой выбор меняет и нас самих, и что бы ты ни делал в таком случае, любой выбор окажется плохим. Сейчас такое время. Заместитель премьер-министра Грегори в личной беседе с премьер-министром Армстронгом. Тщательно продуманный танец не оставляет свободы движения. Член парламента Астрид Конор, личный дневник. Первое. Сэм. Слившись с толпой, мы бесцельно бродим вокруг, до поры. И хотя Вестминстер охраняет вооруженные лордеры, вокруг все еще полно туристов с камерами. Пожалуй, теперь их стало даже больше. Видимо, им кажется, что с комендантским часом и пропускными пунктами на улицах стало безопаснее. Некоторые из наших, вооружившись камерами и телефонами, смешались с толпой туристов и готовы в любой момент вести прямую трансляцию событий. Постепенно мы сбиваемся в большие группы, не забывая следить за временем. Придуманная Джура-сеть готова вот-вот раскинуться, обратиться лицами и спинами к Вестминстеру. С помощью неприметных сигналов Джура направляет собравшихся в нужные места. Мы с Лукасом держимся поближе к Джуре и дальше. Мы вчетвером — центр сети. В небе свет мешается с тьмой и навевает жуть. Тихо бормочут голоса на фоне громкого гула вокруг. Биг Бен начинает бить. «Шесть часов. Теперь мы ускоряемся. Я подхватываю Лукаса под правую руку, а Дайшу под левую. Джура стоит ко мне спиной, в другом ряду, отвернувшись от вест Минстера. Ряды тянутся один за другим, а когда мы садимся, то обхватываем ногами передний ряд». Повисла мертвая пораженная тишина. И тут же раскололась. «Люди, которые никак с нами не связаны, поспешно разбегаются», пугаясь того, что может произойти дальше. Но не все. Некоторые остаются и поддерживают нас. Сначала слабо, нерешительно, но общее ликование крепнет, когда толпа вокруг начинает расти. «Мы — это наша страна, и мы имеем значение. Мы едины и сильнее, чем они думают», — раздается вой сирен, выстрелы. «Нас поливают холодной водой из водяных пушек. Поодиночке нас бы давно затопило и смело», Но мы крепко держимся друг за друга, и только кашляем и отплевываемся. Появляется полиция. Мы знаем, кто они и на что способны. Я уже видела это собственными глазами, и горло разъедает от страха. Но если люди повсюду сейчас наблюдают за этим, то все не зря. Все не впустую. Люди узнают, что мы ничего не сделали. Просто сидели перед Вестминстером. Это наша страна. «И мы должны выбирать свое правительство, но не можем, и это неправильно. Конечно, все изменится, когда это увидят люди, поймут, что происходит здесь и сейчас. Вот почему нам надо держаться». Усиленный и громкоговорителем голос призывает к спокойствию и здравомыслию. «Я узнаю эту женщину, которая сейчас едва виднеется на краю толпы. Это член парламента». И она однажды бывала у нас на ужине. Но вдруг Джура отстраняется и забирает с собой тепло. Что происходит? Я оборачиваюсь посмотреть и вижу. Не может быть. Это невозможно. Весь его ряд поворачивается, приседает и скидывает кофты, а на футболках у них красные надписи «А-2», а в руках оружие. Грохот отдается громом в ушах. Они стреляют в полицию через наши головы, а вокруг кричит толпа. Члена парламента сбивают с ног, и она падает. Полицейские кричат и стреляют в ответ. Мы прижимаемся к земле, пытаемся уползти, но руки и ноги тесно переплетены, деваться некуда, а Джура и весь его ряд — в этом и был замысел, да? Они в центре, отгорожены другими людьми. Полицейские во главе с лордерами в кевларе и со щитами наступают с краев, топчут или хватают тех, до кого могут дотянуться, и отрывают их, будто снимают кожу. Страх. Я чувствую его привкус и запах, слышу его в криках вокруг. Все больше рядов отдирают, и каждый более болезненно. Крики, выстрелы, дубинки, кровь. Руку Лукаса вырывают из моей. Он сопротивляется, но его утаскивают. Удар, и снова кровь. Рука хватает за горло, отрывает от дальше. Крик, это я кричу и борюсь. Голова будто взрывается, яркие вспышки, боль, тьма.